Глава 20. Я проснулась от того, что гравий снаружи вновь захрустел по чьими-то ногами и не сразу вспомнила, где нахожусь. Сначала понадобилось оглядеть комнату, мебель в ней и окно, сквозь щели в шторах, на котором косо падали солнечные лучи. Шаги удалялись. Наверное, кто-то спешил на пляж, а прошлой ночью направление шагов было противоположным. Сон смотрел меня на диване... Открытый ноутбук почти разрядился, пока я спала. Спотыкаясь, я прошла по тускло-освещённой комнате, разыскала сумку и зарядку в ней, поставила заряжаться ноутбук на кухонный стол, распахнула окно, впустила порывы ветра и запахи океана. Где-то в диванных подушках зудел телефон. Мне понадобилось время, чтобы отыскать его. Я думала, что снова звонит Коннор, но на экране высветилось имя Гранта. Как будто он почуял, что прошлой ночью Я открыла тот самый файл. «Привет, Грант!» — поздоровалась я. «Доброе утро, Эйвери!» Тон был ровный, как всегда, деловитый и непроницаемый. Настолько, что я немедленно предприняла попытку угодить ему увидеть в его интонации отражение моей значимости. «Я не слишком рано?» «Нет, нисколько!» Я перевела взгляд на ближайшие часы. Там, над кухонной раковиной, стрелки застыли на двенадцати. Объясни, что произошло. Ну, как я уже написала, произошло несколько мелких случаев проникновения, но ничего серьезного. В конце тропы надо заменить телевизор в голубой мухоловке окно, но в закатном приюте возникла утечка газа, и я встревожилась, думая, не взаимосвязаны ли все эти события. Он не ответил. Я прокашлялась в ожидании. В полицию ты звонила? спросил он. Пришлось Я почувствовала, что пахнет газом, позвонила 911, и сразу приехала пожарная команда. Я сделала паузу. Это было небезопасно. «Понимаю. И что они сказали?» «Ослабла соединительная муфта за плитой. Естественно, понадобится заменить ее». «Естественно», — повторил он. И умолк, словно ждал, что я что-то добавлю. Но я знала, что это тактика. Ожидание, что паузу заполнит собеседник, и при этом выдаст то, что хотел скрыть. За годы я научилась у Гранта многому, почти всему, что знала о бизнесе, и о том, как вести себя в установленных рамках, описанных и неписанных правилах. Однажды он сказал мне, что во мне есть то, чего не достает его детям. Секрет успеха, который ускользнул даже от Паркера, объяснил он, в том и заключается, что ради значительных наград приходится рисковать по-крупному — то есть ради перемен в жизни, кардинальных перемен, надо быть готовым к потерям. «Паркер справится с работой», — объяснял он. «При нем компания останется крепкой. Он сумеет распорядиться тем, что мы имеем. Он понимает правила игры, знает все входы и выходы. Но когда он рискует, он делает ставку не на то, что принадлежит ему лично. Риск должен подразумевать некий противовес. Ни один из моих детей в действительности не желает идти на риск потому что, — подумала я тогда, — у них уже и так все есть. «Ты упоминала про большой дом?» — нарушил он молчание. «Что-то про электричество». И я вдруг поняла, что побудило его перезвонить мне. Не письмо, которое я отправила ему по электронной почте, и не беспокойство за собственность компании, а гаснущий по ночам свет, луч фонаря, который я видела на утёсах, его собственные подозрения насчет того, что произошло там, наверху. «Да», — подтвердила я. Такое случалось уже несколько раз. Отключалось электричество. Приходилось лезть в щиток. Следовало бы проверить исправность. «Хорошо, спасибо. Что-нибудь еще?» «Чем ты рискнула, Эйвери?» Он спросил меня и об этом, когда вызвал к себе. «Когда отдал мне работу, которую раньше делала Сэди. Потому что понимал, и я об этом знала. Я рисковала своим местом в их мире». Поставила на карту мою дружбу с седи Променяла то, где нахожусь, на то, где могла очутиться. Не подвергая себя ни шуточному риску, ничего не добьешься. А теперь я отчаянно цеплялась за то, что теряла. Я хотела объяснить насчет Бьянки, насчет... В этом нет никакой необходимости, Эйвери. Его голос остался ровным и сдержанным, и я почувствовала, как сердце перестает судорожно колотиться, как расслабляются мои пальцы. «Послушай», — продолжал он, — Мы высоко ценили твою помощь на протяжении всего этого непростого года. Честно говоря, думаю, без тебя мы бы не справились, без всего того, что ты сделала для нас. Но в следующем сезоне мы передадим эти обязанности одной из управляющих компаний». Я выждала момент другой, чтобы посмотреть, продолжит ли он, сделает ли логический вывод из вышесказанного. Новая должность, новые возможности. Но молчание затянулось надолго, так что ему пришлось снова позвать меня по имени, чтобы убедиться, что я еще слушаю. «Ясно», — сказала я, — «меня уволили». Комбинацией из двух коротких ударов. Мой дом и моя работа потеряно было и то, и другое. И вот тогда-то его голос изменился, понизился, приобрел более личные и властные нотки. «Я делал ставку на тебя, думал, в тебе есть нечто другое». Достойная, чтобы тратить время и силы. Но, похоже, я тебя переоценил. В сущности, это моя вина и, полагаю, моя слабость. Жало впилась резко и глубоко. Мне представилось, как он сказал те же слова Сэдди, стоящий напротив него перед письменным столом в кабинете наверху, когда отнял у нее работу и отдал мне. Я не отвечала, потому что между рвением и отчаянием есть грань, И он признавал лишь первое. Все, что мне оставалось, — следить, чтобы не сбивалось дыхание и держать язык за зубами, как успело научиться. И он вернулся к прежнему ровному, профессиональному тону, ожидая от меня продолжения в том же духе. «Я просмотрел сводные таблицы. Дело к последней неделе сезона, верно?» «Так и есть», — подтвердила я. «На следующей неделе — День труда», Вскоре после этого город опустеет. «Ясно. В таком случае продолжим работу и закроем год. В конце сезона мы оплатим тебе потраченное время». И он повесил трубку. Я еще некоторое время вслушивалась в пустоту, хоть и знала, что разговор закончен. Как я не сообразила, к чему все идет. Еще три хода назад, после прибытия Паркера. Или два, когда Бьянка выставила меня. Или один ход назад когда я открыла файл с флешки на своем ноутбуке. Сэди пыталась что-то дать мне понять, ждала, когда я обращу внимание, в дверях моей комнаты, одетая в голубое платье, коричневый свитер и те самые золотые сандалии из ремешков, потрёпанные и брошенные. Я ощутила некий всплеск у меня внутри, тот же самый, как когда я толкнула Фейд, когда Конор застал меня с другим, Прелюдию к разрушению. Как в тот момент, когда Грег назвал меня чудовищем Сэди. А кто же я еще? Кто лучше меня мог понять силы, управляющие ее жизнью, выбор пути, который привел к ее смерти? Индикатор ноутбука стал зеленым, экран мигнул в процессе загрузки. Я вздрогнула, в ушах эхом отдалось предостережение Коннора, призывающего меня остановиться. Потому что он сразу почуял опасность спрятанный файл и смерть Сэдди, то, ради чего, возможно, стоит решиться на убийство. Я сидела за кухонным столом и пыталась разобраться хоть в чем-нибудь. Возможно, Литл тут вообще ни при чем. Первым делом я могла бы выяснить, относится ли код кому-нибудь из наших местных банков. И даже если нет, это еще ничего не значит. Сейчас полно банковских структур и интернет-банков, но хотя бы у меня будет с чего начать. В городе имелись два местных банка. Клиентом одного из них была и я. Прошлой ночью я уже проверила, что в моей чековой книжке значится другой код. Я побарабанила пальцами по столу. Подумала, не позвонить ли Коннору. «Слушай, ты каким банком пользуешься? Не подскажешь его код?» Потом прикинула, не позвонить ли в банк, но сегодня в воскресенье они были закрыты. Я отодвинулась от кухонного стола. Моя бабушка была клиенткой другого банка. Она вписала мое имя в свой счет, так что после ее смерти мне не пришлось ждать, когда с ним разберутся. Я получила прямой доступ к деньгам, которых оказалось, впрочем, немного. Где-то у меня были реквизиты. В коробке, где я хранила все документы по нашим активам, по всему имуществу, которое раньше принадлежало ей и моим родителям, а потом перешло ко мне. Эти документы сохранились. Я рылась в коробке, пока не откопала старую папку. В ней я нашла погашенный чек, тот самый, с помощью которого я перевела деньги с бабушкиного счета на мой. Я отнесла чек к компьютеру, просмотрела реквизиты, проверила их дважды. Бумажный чек задрожал в моей руке. «Да-да, цифры совпали. Тот же самый банк. Портское отделение». Но я не переставала переводить взгляд. Туда-сюда, на экран и на чек, и снова на экран. Придвинулась ближе к экрану и затаила дыхание. Перечитала цифры еще раз. Совпадал не только код банка, но и номер счета. Одним из получателей этих денег и хозяйкой счета, на которые их перевели, была моя бабушка. Комната завертелась. «Минутку!» Я произнесла это вслух, хоть и не знала, с кем говорю. «Просто подождите. Минутку!» В каждом доме свои секреты, Эйвери. Это сказал Коннор прошлой ночью, и мне в голову не пришло отнести его слова к своей собственной семье. Да еще сказанное Эрикой у меня в гостиной, что седи просила прислать к ним меня, называла меня по имени. Я даже не допускала возможности, что это правда. Ни разу не задумывалась о том, что во мне могло изначально привлечь ее. И вот на тебе. Я отодвинулась от стола, воскресила в памяти давнюю сцену — ванная. Сэдди входит и застает там меня. Вверх по ее шее ползет румянец. Неужели она с самого начала знала, что я там, соскользнувший нож, туалетная бумага, прижатая к порезу? Смотри, не убейся. Она предостерегла меня так отчетливо и живо, когда я встала слишком близко к краю. Как будто знала с самого начала. Она видела меня в кухне их дома, следила за мной, знала, что я сделала. Потом нашла дневник и выяснила, что я скрывала, о чем мечтала и чего боялась, и ни с кем не поделилась этой тайной. Чего она хотела от меня? Неужели знала, что когда-то я проникла в ее дом, забралась внутрь вместе с Фейт и Коннором? Или что я сидела в лодке Коннора и заглядывала в огромные панорамные окна, смотрела на ее жизнь и ее тело, в которое мне хотелось вселиться. Потом она разыскала меня на пляже и позвала к себе, в свой дом, в свою жизнь. Приняла меня по доброте. Или... или... как то, что принадлежало ей. Нет. О, нет, нет, цеди Привела меня на ужин, вглядывалась в лица родителей, застывшее выражение на них, ее открытая улыбка. «Видите меня сейчас?» Рассказанная грустная история — «Смотрите, что стало с этой девчонкой. У нее нет родных, ей негде жить. Неужели вы не поможете?» Голос Гранта, когда они предложили мне гостевой дом, «Так будет правильно». Татуировка на моем теле такая же, как у нее, в форме буквы «С». «Я нашла тебя, твое место здесь, со мной». «Не надо», — сказала она, когда мимо прошел ее брат. Она считала меня секретом и открыто выставила меня на показ местным сплетникам. «Смотрите, что я нашла! Смотрите, что я сделала!» Она считала, что я — одна из Ломанов.